«Я покажусь слишком поверхностным, если скажу, что нет». Уголки её рта приподнялись в улыбке. «Если так, то я тоже поверхностная».